Катет направился к дому священника. Ехали они в ряд, чувствуя, что на них смотрит весь город. Смерть на лошадях. Вот кого видели в них. «Ты доволен тем, как все прошло? Сладенький?» Спросила Сюзанна Роланда. «Пожалуй». Ответил он и начал сворачивать самокрутку. «Я бы тоже хотел попробовать», — подал голос Джейк. Сюзанна коротко глянула на него. «Прикуси язык, сладенький. Тебе еще нет 13 «Мой отец начал курить в 10 «И умрет, скорее всего, не дожив до 50 Отрезала Сюзанна. «Невелика потеря», – пробормотал Джейк, но с повторной просьбой обращаться к Роланду не стал. «Как Мия». Стрелок зажег спичку, чиркнув по ногтю. «Ведет себя спокойно?» «Если бы не вы, парни, не знаю». Поверила бы я, что такая дамочка когда-либо существовала. И живот не беспокоит. Сюзанна полагала, что у всех свои правила насчет лжи. Ее правило заключалось в краткости. Уж если врешь, говори как можно меньше. Если у нее в животе и сидел малой какой-то монстр, пусть они волнуются о нем через неделю. Пока же у них и так хватало забот. Так что незачем им знать о редких коротких сватках, которые периодически донимали ее. «Тогда все хорошо», — кивнул Стрелок. Какое-то время они ехали молча, потом он добавил. «Надеюсь, парни, вы умеете копать. Скоро нам придется поработать лопатой». «Будем рыть могилы?» — спросил Эдди, сам не зная, шутит он или нет. «Очередь могил придет позже». Роланд посмотрел на небо, Но облака уже наползли с запада и закрыли звезды. Главное помнить, что могилы роют победители.